Глава 19. Андрей скрылся за дверью, а у меня... У меня внутри что-то оборвалось в этот миг. Так бывает, когда пустишь в душу надежду, а потом ему звонит какая-нибудь Марина и без слов указывает тебе твое место. Я для Андрея просто бывшая жена, да, еще мать его сына, теперь, когда он в курсе вообще, но не более, да? Я зря рисовала себе в голове воздушные замки. Ах, как сладко было видеть эти горящие родные глаза, горящие мной. Я люблю тебя, Таня. Огненной строкой отпечаталась у меня в голове. Но ведь это... Разве это может быть правдой, когда он с такой тревогой отвечает на звонок от другой? Он ведь с Лешкой знакомился. И я видела, как ему важен этот момент. В такие моменты не отвечают Марине только если она не значит больше целого мира. Я устало прислонилась к косяку на двери и запрокинула голову. В уголках глаз превентивно собралась капля влаги. Тань, ворвался в мысли голос Андрея, подобралась, пряча глаза. Эй, сделал шаг, касаясь плеча. Все в порядке, посмотри на меня. Было неловко. Мама на кухне, в комнате Лешка, а мы тут в прихожей как школьники. Не здесь же обсуждать теперь все. Но я посмотрела, посмотрела и увидела мягкую улыбку в уголке его губ. Тань, звонила Лизина няня. Мои плечи обмякли. Конечно, конечно! Какая я дура! Лиза заболела. И вмиг тело опять напряглось, как бывало только, когда болеет мой сын. Каждая клеточка звенела тревогой. С ней что? Как заболела? Простуда обычная. Но у нее поднялась температура. Мне нужно... Прости. Мне нужно уехать сейчас. Конечно, конечно, засуетилась я мигом. Высокая температура. Ей вызвали скорую. Знаешь, лучше вызвать. В таком возрасте температура может быть очень опасной. Я не заметила, как выскочила в подъезд за Андреем, который явно спешил, а я становилась слишком навязчивой. Но он посмотрел на меня мягко и ласково. А можно... Я решительно на него посмотрела. «Можно с тобой? Может, смогу чем-то помочь?» «Да, конечно». Бывший муж с нескрываемым сожалением посмотрел на дверь квартиры у меня за спиной. Видно, что знакомство с сыном продолжить ему не терпелось. Но такова уж участь родителя. Порой приходится почти разрываться. «Не беспокойся. Они с мамой погулять собирались. Он не будет грустить». «Хорошо», — согласился Андрей благодарно взглянув за то, что я помогла ему облегчить решение рвануть сейчас к дочери. Но ладно он, а я? Я-то чего скачу за ним сзади и в машину сажусь? И сердце мое, почему к этой девочке так сильно рвется? Ехали в полном молчании, гнали на скорости, местами даже опасно. Кажется, только в наличии в машине меня напоминало Андрею о правилах дорожного движения криво припарковав машину возле того же белокаменного особняка, как из сказки, Андрей помог выйти мне и тут же направился в дом. Детская была на втором этаже, это я поняла еще с первого, по громкому плачу, которым заливалась малютка. Мы торопливо поднялись по ступеням на лестнице. В комнате врач и две няни, одна из которых, похоже, Марина. Андрей Станиславович начала причитать та, что постарше. Не знаю, где она опять вирус схватила. Я ее покормила, а потом смотрю, вялая такая, лобик потрогала. Женщина всхлипнула, видимо, сама не на шутку перепугалась за крошку. А она вся горит. Понял, идите, сухо бросил Андрей, и все, кроме врача, тут же покинули комнату. Не переживайте, устало вздохнул пожилой доктор в очках. Опять о ОРВИ. Но у нас ведь такое бывает, подбодрил он Андрея. «Иммунитет у Лизоньки, конечно, хромает». Доктор говорил еще что-то, я плохо слышала, потому что взор и внимание было приковано к крошке. «Можно?» Не знаю, зачем я попросила передать Андрея малышку мне на руки, но на его руках она заливалась слезами и никак не могла успокоиться, а у меня сердце в груди разрывалось. Да, он от чего-то охрип. Доктор отдал направление и вышел из детской а оказалась у меня на руках, хлопала сырыми ресничками, бесхитростно взирая на мир через соль влажных глаз, хлюпнула носом, обвела мою шею руками, продемонстрировала еще один акт дрожащего крика, но на этот раз уже по привычке скорее, и, уложив головушку у меня на груди, замолчала. Я боялась дышать. У Андрея почему-то дернулся увлажнившийся глаз. Казалось, он сам заплакать готов. «Не переживай так», — прошептала я тихо. «Видишь, она уже успокоилась. Сейчас лекарства скоро подействуют». «Угу», — неразборчиво булькнул в ответ бывший муж. «Ты сможешь ее уложить?» «Да, конечно», — немного растерянно ответила я. «Тогда уложи, пожалуйста». Подошел он к двери, взялся за ручку. «И спускайся. Нам надо очень серьезно поговорить».